Третья дорожка – первые кассеты. У немцев в обороне сидели части 38-го стрелкового корпуса, имевшие 18 орудий и минометов на километр. На западном берегу Ильменя позиции занимали отдельные подразделения литовских и эстонских фашистов. Наступление войск 59-й армии началось 14 января. Из-за плохой погоды – Авиация четырнадцатой воздушной армии подняться в воздух не смогла. Снегопад и метель затрудняли прицельный огонь артиллерии, проводивший 110-минутную артподготовку. Большая часть опорных пунктов и артиллерийских батарей противника остались неподавленными. Танки застряли в болоте. Внезапная оттепель, необычная для января, превратила поросшие кустами качковатые ледяные поля в грязные месиво. Немцы оказали упорное сопротивление, атакующие части были встречены сильным огнем. Главные силы 59-й армии, наступавшие с плацдарма, первый день клинились в оборону немецких войск лишь на 600 тысяч метров. Более успешно в этот день развивалось наступление на вспомогательном направлении южнее Новгорода, где части 58-й отдельной стрелковой бригады Усиленные двумя аэросанными батальонами под командованием генерал-майора Свиклина в ночь на 14 января переправились по неокрепшему льду через озеро Ильмень и внезапной ночной атакой овладели рядом опорных пунктов противника. К исходу дня они расширили захваченный плацдарм до 6 километров по фронту и до 4 километров в глубину. 15 января для развития успеха На вспомогательном направлении генерал Коровников ввел в сражение стрелковую дивизию и батальон бронеавтомобилей. За счет свежих соединений наращивалась сила удара и на главном направлении. Здесь в бой были брошены еще одна стрелковая дивизия, две танковые бригады и самоходно-артиллерийский полк. К исходу 16 января войска армии прорвали главную полосу вражеской обороны севернее Новгорода и перехватили дорогу Чудово-Новгород, а южнее города отрезали дорогу Новгород-Шимск. За три дня упорных боев на направлении главного удара прорыв был расширен до 20 км по фронту и до 8 км в глубину. Над новгородской группировкой германских войск нависла угроза окружения. В этот день на Любанском направлении перешли в наступление войска 54-й армии генерал-лейтенанта Рогинского, которые затруднили противнику, начатую им переброску сил из районов Мги и Чудова к месту прорыва. Маневрируя силами, фельдмаршал Кюхлер подтянул к месту прорыва соединение с других участков фронта. Севернее и южнее Новгорода появились части 24, 21, 290, 8 пехотных дивизий. Отдельные кавалерийские и строительные подразделения. Противник беспрерывно контратаковал, стремясь не допустить соединения северной и южной групп 59-й армии. Наступление развивалось медленно и тяжело. Лесисто-болотистая местность, бездорожье, начавшаяся оттепель и возросшее сопротивление врага требовали предельного напряжения моральных и физических сил. Солдаты на себе тащили орудия, минометы, боеприпасы, основная тяжесть боев легла на плечи пехотинцев. Артиллерия и танки часто отставали. Авиации 14-й воздушной армии из-за плохой погоды пришлось ограничить боевую деятельность. 18 января в сражение был введен второй эшелон 59-й армии, имевший задачу наступать от Подберезья на запад и во взаимодействии с армией генерала Рогинского разгромить Любанско-Чудовскую группировку противника. В тяжелых боях войска Коровникова сломили сопротивление врага, перерезали все шоссейные и железные дороги идущие от новгорода и утром 20 января овладели городом в это же время северная и южная группы войск соединились в районе горынева завершив окружение не успевших отойти разрозненных частей новгородской группировки противника и совместно с седьмым стрелковым корпусом введенным в бой из фронтового резерва уничтожили их Немецкие войска оставили на поле боя до 15 тысяч убитыми, 3200 солдат и офицеров были взяты в плен. 19 января Москва салютовала войскам Ленинградского фронта, 20-го Волховского. Разгром фланговых группировок 18-й армии и явная угроза окружения ее соединений в центре оперативного построения – вынудила Кюхлера отдать приказ об отходе армии из района МГА, тосна В ночь на 21 января, прикрываясь сильными арьергардами и инженерными заграждениями, немцы начали отступление. 67-я армия генерал-лейтенанта Свиридова и 8-я армия генерал-лейтенанта Старикова, действовавшие на стыке фронтов, немедленно начали преследование. На этом закончилась первая фаза операции. Действия второго прибалтийского фронта, несомненно, способствовали успешному выполнению ближайших задач войсками Ленинградского и Волховского фронтов. Однако из собственных задач армии Попова не выполнили ни одной. Так десятая гвардейская за шесть суток непрерывных боев продвинулась всего на шесть-восемь километров. В состав армии входили девять стрелковых дивизий, двадцать седьмая артиллерийская дивизия, двадцать седьмая гвардейская минометная бригада, три отдельных танковых и два артиллерийских полка. С немецкой стороны на участке прорыва оборонялся один полк сто тридцать второй пехотной дивизии и два отдельных штрафных батальона, поддерживаемые семью артиллерийскими батареями. Относительно небольшая плотность германских войск компенсировалась выгодными условиями обороны и бестолковостью организации у наступающей стороны. Правда, историографы 10-й гвардейской жалуются также на недостаток артиллерии. Генерал армии Казаков вспоминал. В полосе наступления у гитлеровцев не существовало сплошного фронта. Оборона состояла из отдельных опорных пунктов и узлов сопротивления. Войска же прорывали ее как сплошной рубеж, поэтому уже при артподготовке большое количество снарядов пришлось по пустому месту. Затем пехота атаковала никем не занятые промежутки и попадала под фланговый огонь вражеских опорных пунктов. Армия вводилась в бой поэшелонно на незнакомой местности, причем второй эшелон ночью. Части и подразделения сбивались с заданных направлений теряли связь со штабами и соседями. Взаимодействие с артиллерией отсутствовало, от танков в болотах проку было немного. К тому же начавшаяся оттепель окончательно испортила дороги, ослабила ледяной покров многочисленных болот и озер, еще более затруднив маневр. А пехота в валенках стоило немцам 16 января дополнительно подтянуть к этому участку 263-ю пехотную дивизию И наступление гвардейцев окончательно выдохлось. Не лучше дела шли и в третьей ударной пять стрелковых дивизий, три стрелковые, одна танковая бригада, продвигавшиеся со скоростью два-три километра в сутки. Девять дней не стихали бои в районе Новосокольников. Две армии шестая гвардейская, двадцать вторая общевойсковая безуспешно бились о несокрушимую оборону сорок третьего армейского корпуса. В итоге на южном фланге фронт Попова не достиг территориальных успехов. В центре удалось овладеть станцией Насва, перерезав ракадную дорогу на высокольнике дно. На северном крыле первая ударная армия не продвинулась ни на шаг. Тем не менее, активность второго прибалтийского фронта вынудила командование группы армий Север ввести в бой три дивизии из своего резерва а также позволило сковать основные силы 16-й германской армии. Идрица и Новосокольники оставались неприступными. 20 января Сталин, выразив Попову свое недовольство действиями фронта, рекомендовал сместить генерала Сухомлина, разрешил прекратить зашедшее в тупик наступление на Идрицком направлении и произвести перегруппировку сил. На этот раз командующий вторым Прибалтийским фронтом решил сконцентрировать усилия 22 и 10-й гвардейской армии в одном районе – Насва-Новосокольники. В связи с этим 10-й гвардейской предстояло переместиться на 50-70 км на север и занять позиции правее 6-й гвардейской армии. Для маскировки передвижения соединений с фланга к центру фронта дивизии – Первые эшелоны армии оставили на месте и включили их в состав третьей ударной. Вместо них в десятую гвардейскую передали гвардейские дивизии из других армий. Теперь силами трех армий планировалось разгромить на высокольническую группировку противника и, обойдя с севера пустошку и идрицу, развивать наступление на опочку. Начать наметили 30 января. 22 января ставка верховного главнокомандования утвердила соображение на дальнейшее ведение операции военного совета ленинградского фронта учитывая начавшийся отход войск противника с мгинского участка и переброску части их в район красногвардейска и волосова командование фронта решило захватить в первую очередь красногвардейск освободить участок октябрьской железной дороги до Тосно отрезать пути отхода Любанско-Тоснинской группировки противника и уничтожить ее во взаимодействии с войсками Волховского фронта. После этого главный удар развивать в юго-западном направлении на кингисеп нарва а вспомогательный на Сиверский, охватывая левый фланг 18-й армии и лишая его выхода на Нарвское направление. Войска 2-й ударной армии Развивая наступление на Кингисепском направлении, 27 января ночным штурмом овладели станции Волосова на железной дороге кингисеп красногвардейск Наиболее трудная задача стояла перед 42-й и 67-й армиями. На их пути находились такие мощные узлы сопротивления, как города Пушкин, Слуцк, Павловск, Красногвардейск, Мга и другие. Совершив глубокий обход Пушкина и Слуцка, соединение генерала Масленникова утром 24 января одновременной атакой с фронта и тыла освободили эти города. Упорные бои разгорелись за Красногвардейск. В ночь на 26 января начался штурм города. Выбивая противника из подвалов и чердаков каменных домов, бойцы освобождали квартал за кварталом. К утру... Город был взят. Главной целью для Волховского фронта становился город Луга, важный узел коммуникации в тылу 18-й армии. Ставка требовала войсками левого крыла не позднее 29-30 января освободить город, выйти на рубеж Луга-Сальцы и во взаимодействии с войсками Говорова окружить и уничтожить лужскую группировку противника. С целью улучшения управления войсками 25 февраля на Лужское направление было переброшено полевое управление 8 армии, которое возглавило два стрелковых корпуса, переданные из 59 й армии. Таким образом, 8 армия в новом составе из крайне правой превратилась теперь в левофланговую и повела наступление на станцию Передольскую. Бывшие соединения генерала Старикова были переподчинены 54-й армии, которой на правом крыле предстояло не позднее 23-24 января взять Любань и содействовать войскам Ленинградского фронта во владении Тосна и выдвижении к Сиверскому. 26 января. Войска 54-й армии освободили Тосна, а затем Любань и Чудово. Октябрьская железная дорога была освобождена на всем ее протяжении. Главные силы генерала Рогинского также устремились к Луге. В то же время 59-я армия, развернув наступление на Батецкий и Лугу, сломила сопротивление противника, пытавшегося удержать линию железной дороги Оредиш-Дно, по которой должна была отходить оказавшаяся под угрозой окружения Любанско-Чудовская группировка. К концу дня, 26 января, войска генерала Коровникова вышли к верховьям Луги, захватили плацдарм на ее западном берегу, на участке севернее станции Передольская перерезали железную дорогу Ленинград-Дно. 27 января 8-я армия вошла в освобожденную 5-й партизанской бригадой Передольскую. С освобождением городов Пушкин, Красногвардейск, Любань, Чудово и Октябрьской железной дороги блокада Ленинграда была полностью ликвидирована. Закончилась беспримерная в истории эпопея защиты города, выдержавшего 900-дневную осаду. К 30 января войска Говорова и Мерецкого взломали оборону 18-й армии на 300-километровом фронте с боями продвинулись на 60-100 километров, вышли к вражескому оборонительному рубежу по реке Луга и перерезали важнейшие коммуникации противника. Видя реальную угрозу окружения остатков 18-й армии, потери которой достигли 31 тысячи, в том числе 14 тысяч убитыми, командующий группой армии «Север» начал отвод их в западном и юго-западном направлениях. Надежды на удержание Северного Вала безвозвратно рухнули. Гитлер одобрил приказ Кюхлера от 30 января, но на следующий день вызвал фельдмаршала к себе в Ставку и отстранил его от командования без привлечения к дальнейшей работе. Новым командующим группой армии «Север» 31 января был назначен генерал Вальтер Модель, пожарник Гитлера. Перед войсками ставилась задача остановить наступление Ленинградского и Волховского фронтов на оборонительном рубеже по реке Луга, сохранить за собой железную и шоссейную дороги Луга-Псков, необходимые для отвода соединений 18-й армии на тыловой оборонительный рубеж «Пантера». На Лужский рубеж перебрасывались моторизованные и 12-е танковые дивизии из группы армий «Центр», пехотная дивизия из 16-й армии. Немцы не дали себя окружить и сумели отвести за лугу разбитые соединения 18-й армии. Создав сильную группировку, они оказывали упорное сопротивление советским войскам. 30 января на ряде участков 2-го Прибалтийского фронта была проведена разведка боем крупными силами, а на следующий день – Войска генерала Попова перешли в наступление в направлении новосокольники Апочка. Вновь приходилось наступать в очень трудных условиях, по сильно пересеченной местности с толстым снежным покровом, изрезанной многочисленными балками, заполненными водой. Высоты и подступы к ним были покрыты лесом и кустарниками. Для танков такая местность была почти непроходимой, и вся тяжесть наступления вновь легла на плечи пехоты. И вновь надеялись задавить противника количеством. Главный удар южнее шоссе высокольники Маева наносила значительно усиленная 10-я гвардейская армия. В ее состав теперь входили 14 стрелковых дивизий, сведенных в пять корпусов, 29-я и 78-я танковые бригады, 5 отдельных танковых полков, 2 артиллерийский корпус, 6 гвардейская истребительно-противотанковая бригада, 21-я гвардейская минометная бригада М-30 и 4 отдельных полка реактивной артиллерии. Участок предполагаемого прорыва занимал по фронту всего 7,5 километров. В этих границах Стрелковым дивизиям 15 и 7 гвардейских корпусов нарезались полосы шириной в 1200-1300 метров, а 19-й гвардейский корпус, наступавший на левом фланге армии, получал на дивизию всего по 600-800 метров. Первый эшелон усиливался за счет отдельных танковых полков. Позади 7-го корпуса располагался сотый гвардейский, предназначавшийся для развития успеха. 96-й стрелковый корпус наносил вспомогательный удар на правом фланге. В этой полосе с немецкой стороны оборону занимали части 83-й и 23-й пехотных дивизий, а также 14-й штрафной и сводный строительные батальоны. Глубина первой полосы равнялась 4-6 километрам. Вторая проходила севернее железной дороги на Высокольнике-Маева. Оборона состояла из хорошо организованной системы узлов сопротивления, основой которых являлись населенные пункты и господствующие высоты. Насыщенность ее огневыми средствами не превышала, однако, 15-20 пулеметов и 12-15 орудий и минометов на километр фронта. Оперативных резервов противника в непосредственной близости советская разведка не обнаружила. Впрочем, ввиду краткости отведенного на подготовку времени, штаб армии располагал довольно скудными данными о противнике. Были известны общие начертания переднего края, расположение небольшого количества пулеметных точек, и некоторые районы расположения артиллерийских батарей. Поэтому лишь 30% советской артиллерии выделялись для подавления конкретных огневых точек. Основная масса артиллерии должна была подавлять районы целей в период артподготовки и сопровождения атаки. Таким образом, 10-я гвардейская армия, командование которой принял генерал-лейтенант Казаков, имела абсолютное превосходство над врагом как в огневых средствах, так и в ударной силе. Только в первом эшелоне армии действовало 6 дивизий, а плотность артиллерийской группировки достигала 180 стволов на километр фронта. Специально сформированная контрбатарейная группа насчитывала до 200 орудий калибра 122 и 152 мм. Левее армия генерала Чистякова наносила удар на Маева. Тем не менее, наступление развивалось крайне медленно. Войска продвигались вперед по два иногда по одному километру в день. Наибольших успехов добился пятнадцатый й гвардейский корпус генерала Харуженко. В первые сутки он продвинулся на глубину 6 километров, к исходу третьего дня операции достиг второй оборонительной полосы. Однако левофланговые 7-й и девятнадцатый гвардейские корпуса сильно отставали. Отчасти потому, что попытка соседей 6 гвардейской армии прорвать оборону противника провалилась. Чтобы не попасть под фланговый удар, вместо наступления всеми силами строго на север, генералу Казакову часть дивизии приходилось разворачивать фронтом на запад. Уже 1 февраля в бой пришлось бросить дивизии 2-го эшелона и танковые бригады. В ночь на 5 февраля в сражение был введен сотый стрелковый корпус. Наконец, 29-я гвардейская дивизия совершила рывок навстречу правому соседу и 7 февраля соединилась с передовыми частями 22 й армии в районе совхоза Минькина. После чего немцы поспешно очистили новосокольнический выступ. С 8 февраля войска 10-й гвардейской армии по указанию командующего фронтом, начали перегруппировку к рубежу Шитькова, чтобы продолжить наступление в северо-западном направлении. Утром 11 февраля гвардейцы атаковали противника и овладели опорными пунктами первой линии. последующие два дня были освобождены Струги, Вешня и Иванова. Дальнейшего развития наступления не имело. Таким образом, Продвинувшись на 15-20 километров и освободив город Новосокольники, центр 2-го Прибалтийского фронта, к середине февраля вышел на рубеж Насва-Маева. До опочки оставалось еще 70 километров. Немцы к этому времени перебросили в район прорыва дополнительные части 290-й и 205-й пехотных дивизий. Отдельные пехотные и строительные батальоны и организованным огнем на заблаговременно подготовленных рубежах остановили продвижение советских войск. В начале февраля, южнее старой Русы, вновь перешла в наступление первая ударная армия и вновь без особого успеха. Шестнадцатая германская армия прочно удерживала свои позиции. Основные усилия войск Ленинградского и Волховского фронтов в начале февраля направлялись на преодоление Лужского оборонительного рубежа. Армии генерала Говорова развивали наступление на трех направлениях. Вторая ударная на Кингисепп, Нарва, 42-я на Гдов и Струги Красные. 67-я на лугу с севера. Действовать приходилось в тяжелых условиях бездорожья. Противник при отходе разрушал мосты, взрывал лед на реках и болотах, Устраивал лесные завалы, минировал дороги, оставлял в населенных пунктах большое количество мин-ловушек. Тем не менее наступление советских войск развивалось успешно. Соединения второй ударной армии при поддержке авиации Балтийского флота форсировали Лугу южнее Кингисеппа и 1 февраля в результате умелого обходного маневра и ночного штурма овладели городом. Преследуя отходящего противника, они 3 февраля форсировали реку Нарва, захватили на ее левом берегу плацдармы и начали бои за их расширение. Советские войска вступили таким образом на территорию Эстонии. 42-я армия переправилась через Лугу. 4 февраля вступила в освобожденный партизанами ГДОВ. К середине месяца вышла к Чудскому озеру и к Стругам Красным. Соединение 67-й армии, развивая удар на город Луга, к исходу 8 февраля охватили лужскую группировку противника с запада и севера. 54-я армия Волховского фронта 8 февраля овладела Оредежем. На следующий день ее полевое управление было переброшено на левый фланг фронта. 59-я армия наступала на Лугу с востока, а 8-я армия, обходила город с юго-востока, частью сил обеспечивая ударную группировку фронта со стороны Шимска. Напряженные бои развернулись за коммуникации к югу и востоку от города Луга и за владение этим важным узлом сопротивления. Противник всемерно усиливал это направление за счет резервов и войск, отходивших из-под Ленинграда. Наступать приходилось по лесам и топям, зачастую вне дорог, войска оторвались от баз снабжения, остро ощущался недостаток боеприпасов, горючего и продовольствия, не хватало автотранспорта. Танковые и самоходно-артиллерийские части понесли значительные потери и не могли оказать существенной помощи стрелковым войскам. Все это отрицательно сказалось на темпах наступления. Лишь к исходу 12 февраля армия Коровникова вышла во всей полосе к реке Луга. Частью сил она продолжала продвигаться к городу Луга, а остальными начала наступление в южном направлении. Восьмая армия наносила удар в направлении Уторгаш в Струги Красные, отрезая пути отхода 18-й армии. Чтобы сохранить единственную коммуникацию, Для отвода лужской группировки немцы создали на стыке своих 18-й и 16-й армий оперативную группу войск генерала Ганса Фриснера, подчинявшуюся непосредственно моделю. Фриснер, воспользовавшись пассивностью правого крыла 2 Прибалтийского фронта, получил из 16-й армии 121-ю пехотную дивизию и, бросив ей навстречу 12-ю танковую, и 285-ю охранную дивизии нанес по войскам Старикова контрудар по сходящимся направлениям от Луги на юго-восток и от Уторгаша на северо-запад. Этим маневром немцам удалось отрезать от главных сил передовые соединения 7-го стрелкового корпуса. В окружении оказались 256-я и отдельные подразделения 372-й стрелковой дивизии а также полк партизанской бригады. Командир 256-й стрелковой дивизии Казиев организовал круговую оборону и удерживал занимаемый район, пока туда не прорвались части 8 и 59-й армий. Опираясь на заранее подготовленный оборонительный рубеж по реке Мшага, противник сумел еще некоторое время удерживать в своих руках шоссе Луга-Псков и вывести по нему значительную часть войск из-под Луги. Город был освобожден лишь 12 февраля 67-й армии Ленинградского фронта при содействии 59-й армии Волховского фронта. К середине февраля войска полностью преодолели оборонительный рубеж по реке Луга. В итоге напряженных боев с 31 января по 15 февраля войска Ленинградского и Волховского фронтов продвинулись на различных направлениях на 50-120 километров. Вышли на рубеж реки Нарва, севернее озеро Псковское, Середка, Плюса, Шимск. 15 февраля, в связи с тем, что ширина полосы наступления значительно сократилась, Волховский фронт был расформирован. Его управление выводилось в резерв ставки, армии передавались Ленинградскому фронту. При этом последовательно осуществлялись вывод управлений 59-й и 8-й армии в резерв фронта и переброска их на Нарвское направление. Еще один штрих. По признанию Мерецкого, ему очень не хотелось давать командование в тот момент, когда главные трудности, казалось, были преодолены, и впереди маячило победоносное наступление. Я даже кое-что прикидывал заранее, планируя, как волховчане – приступят к освобождению Эстонии и Латвии, а возможно и Белоруссии. Правда, при этом маршал не вспоминает, что все точно установленные сроки уже вышли. Видимо, о лаврах победителя группы армий «Север» мечталось и Говорову, поскольку, как сообщает генерал армии Штеменко, именно Говоров предложил расформировать Волховский фронт. Он считал, что в интересах единства управления войсками на Псковском направлении Вся полоса Волховского фронта должна быть передана ему. Ставка с этим согласилась, но, как оказалось впоследствии, это было ошибкой. Потери Волховского фронта в ходе операции составили 50 300 человек убитыми и ранеными. В пополненном составе войска Ленинградского фронта продолжали наступление на двух операционных направлениях – Нарвском и Псковском. Ставка 22 февраля поставила новые задачи. Армиям правого крыла предстояло освободить город Нарва и прорвать Нарвский укрепленный район. После этого одной из армий следовало наступать на Пярну, чтобы отрезать пути отхода таллинской группировки противника на юг, а двумя в направлениях Вильянди, Валга и Тарту-Выру. Левое крыло фронта – должно было продолжать безостановочное преследование противника на Псковском и Островском направлениях с целью не дать ему возможности отвести свои войска на тыловой оборонительный рубеж «Пантера» и организовать там жесткую оборону. Его главные усилия сосредоточивались на овладении районом острова в обход Пскова и форсировании реки Великая после чего предусматривалось развивать наступление в общем направлении на Ригу. Второй Прибалтийский фронт еще 17 февраля получил задачу силами 3-й ударной и 10-й гвардейской армии прорвать немецкую оборону юго восточные Пустошки, захватить переправы через речку Великое Севернее Идрицы и овладеть рубежом Апочка-Зилупе, а в дальнейшем ударом через резокне и Корсаву во взаимодействии с войсками левого крыла Ленинградского фронта разгромить вражескую группировку в районе острова. Таким образом, армия Казакова вновь переориентировалась на Идритское направление. Первый ударный и 22-й армиям предстояло в это время активными действиями сковать противостоящего противника. Во второй половине февраля Ленинградский фронт Силами второй ударной армии расширил плацдарм на западном берегу Нарвы до 35 км по фронту и до 15 км в глубину и создал благоприятные условия для развертывания наступления на территории Эстонии. 42-я и 67-я армии, преследуя противника, вышли к Пскову с севера и востока. 8-я и 54-я армии выбили врага с промежуточных позиций по рекам Мшага и Шелонь. После этого первая из них была выведена в резерв фронта и переброшена в район Нарвы, а вторая заняла Порхов и вышла на подступы к острову. За 15 суток войска левого крыла фронта, преодолевая яростное сопротивление противника на заранее подготовленных оборонительных рубежах, продвинулись на 50-160 километров, и вышли к Псковско-Островскому укрепленному району, однако сходу прорвать его не смогли. Успешное наступление Ленинградского фронта на Псковско-Островском направлении создало реальную угрозу выхода советских войск во фланг и тыл 16-й армии, поэтому германское командование предприняло отступление на широком фронте. Казалось, теперь наступили самые благоприятные условия для действий второго прибалтийского фронта, однако разведка фронта проспала отход противника. Соприкосновение с ним было утеряно. 18 февраля войска Попова заняли Старую Русу, через три дня Холм, 27 февраля Пустошку. Запоздалое продвижение за уходящими немцами помешало организовать энергичное преследование. Противник отошел планомерно, вывел свою технику, живую силу и закрепился на заранее подготовленном рубеже восточнее остров Пушкинские горы Идрица. В конце февраля войска фронта подошли к этому рубежу, но здесь на подступах границы границе Латвии были остановлены организованным огнем из окопов полного профиля минными полями и проволочными заграждениями. Судя по воспоминаниям генерала армии Сандалова, советское командование до этого и не подозревало о существовании в тылу группы «Север» мощного тылового рубежа обороны и серьезного сопротивления уже не ожидало. Немецкое командование, как установили позже, не имело намерения глубоко отводить свои войска. Армии Ленинградского фронта – наступавшие на Псковском и Островском направлениях, вынуждены были вскоре приостановить наступление. Остановились и армии нашего фронта. Оказалось, что противник оттянул свои войска на заранее подготовленный оборонительный рубеж под названием «Пантера». В другом месте Сандалов специально акцентирует внимание на том, что последними операциями Ленинградского и второго Прибалтийского фронтов были установлены важные для ставки данные о том, что фашистское командование не имеет намерения отводить свои войска на юго-запад и запад. Оно остановило свою группу армий «Север» на заранее подготовленном оборонительном рубеже «Пантера». Несмотря на значительное продвижение, войскам Ленинградского и Второго Прибалтийского фронтов не удалось полностью выполнить поставленных задач по развитию наступления в направлениях Валга, Выру, Рига и Корсава. Для прорыва Нарвского и Псковско-Островского укрепленных районов, а также оборонительного рубежа противника по линии Новоржев-Пустошка, по мнению советских мемуаристов, оказалось недостаточно сил. Лишь генерал Федюнинский признал, что главной причиной неудачи явилось не столько сопротивление врага, сколько серьезные недостатки в организации наступления и управлении войсками со стороны штабов, командиров всех степеней. И прежде всего командарма и командиров корпусов. Немалую роль сыграли также наши благодушие и обольщение успехами боев до выхода к реке Нарве. В первых числах марта войска обоих фронтов закрепились на достигнутых рубежах и приступили к подготовке новых операций. Таким образом, наступательная операция Ленинградского, Волховского и Второго Прибалтийского фронтов завершились успехом имевшим важное военно-политическое значение. В ходе ее войска, взломав оборону врага на фронте до 600 километров, отбросили его на 220-280 километров от Ленинграда, а южнее озера Ильмень продвинулись на запад до 180 километров, освободив почти всю Ленинградскую, и часть Калининской областей вновь вступили на землю Эстонии. Наступление советских войск – На северо-западном направлении лишило немецкое командование возможности использовать силы группы армий «Север» для переброски на юг, где Красная Армия наносила главный удар зимней кампании. Однако, хотя группа армий «Север» потерпела тяжелое поражение, разгромлена она не была. Результатом первого сталинского удара было полное освобождение Ленинградской области и важнейшей железнодорожной магистрали «Ленинград-Москва». Сокрушение всего северного стратегического фланга немецких армий. Советские войска разгромили главные силы немецкой группы армий «Север», были созданы выгодные условия для последующего наступления в Прибалтике и Белоруссии. О том, что не сбылось. Вышеописанные события в советской и российской военной истории – Получили ярлычок Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. При внимательном рассмотрении возникают как минимум три вопроса. Во-первых, потери. Наиновейшее статистическое исследование, изданное под патронажем Российского генерального штаба, сообщает, что советские потери за 48 суток операции с 14 января по 1 марта 1944 года составили 313 тысяч. 953 человека убитыми и ранеными, 462 танка, 1832 орудия и миномета, 260 боевых самолетов. Однако потери 2 Прибалтийского фронта подсчитаны только за последние 19 дней операции, то есть начиная с 10 февраля, фактически за тот период, когда фронт потерял боевое соприкосновение с противником, осуществлявшим генеральное отступление. А ведь если верить генералу армии Сандалову, а почему бы не поверить бывшему начальнику штаба 2-го Прибалтийского фронта, именно в первой половине января, к примеру, особенно тяжело, со значительными потерями, наступали корпуса 10-й гвардейской армии. В середине февраля генерал Попов жаловался, что во время только что проведенной операции мы израсходовали большую часть боеприпасов и горючего, численность личного состава в дивизиях уменьшилась до 3,5 и даже до 3 тысяч человек, то есть почти вдвое. Исправных танков и автомобилей осталось мало. Из наших же справочников следует, не было никакого наступления, не было и потерь. В результате вырисовывается странная картина. Ленинградский фронт, успешно прорвав немецкую оборону и преследуя противника, потерял по официальным данным 227 440 человек. Второй прибалтийский в безрезультатных кровопролитных атаках только 29 710, почти в 10 раз меньше. Что-то мешает мне поверить в эту латынь. Во-первых, не мелковаты масштабы для первого сталинского удара. Да, несомненно, Верховный хотел гораздо большего. Конечной целью наступления являлось полное освобождение Эстонии и большей части Латвии. В этом плане большое значение имели успешные действия двух прибалтийских фронтов. Нанося удар смежными крыльями в стык групп армий Центр и Север, они должны были изолировать и во взаимодействии с войсками Ленинградского фронта уничтожить группировку Кюхлера. Сознательно забыто, что при создании Первого Прибалтийского фронта Ставка поставила его командованию однозначную задачу – развивать наступление в Прибалтику. Конечной целью этого наступления вдоль Западной Двины через Витебск, Полоцк, Даугавпилс должна была стать Рига и побережье Рижского залива. Однако сразу споткнулись уже на Витебске. Операция фронта, которым командовал свежеиспеченный генерал армии Баграмян, началась 13 декабря 1943 года. В ней приняли участие 4-я ударная армия, 11-я гвардейская, 43-я и 39-я общевойсковые армии, 1-й и 5-й танковые, 3-й кавалерийские корпуса. Им противостояли 9-й, 53-й, 6-й армейские корпуса – третьей танковой армии генерала Рейнгарта, восемь пехотных и авиаполевых дивизий. Замысел заключался в том, чтобы встречными ударами в направлении станции бычиха войск четвертой ударной и одиннадцатой гвардейской армии прорвать оборону немцев на флангах городокского выступа, окружить и уничтожить ее группировку, а затем развивать удар на юг овладеть городком и Витебском. Левофланговой 39-й армии генерала Берзарина предстояло нанести удар с Юго-Востока. Основная роль отводилась гвардейцам 11-й армии под командованием генерала Галицкого, имевшей в своем составе 10 стрелковых дивизий и усиленной первым танковым корпусом. Ей же была придана и мощнейшая артиллерийская группировка – 21-я и 15 артиллерийские дивизии «Прорыва», 8-я пушечная дивизия и более 10 артполков РГК, гвардейская минометная бригада и 2 минометных полка. На каждый километр участка «Прорыва» приходилось 180 орудий и минометов. Дополнительно из 2 гвардейской минометной дивизии и четырех отдельных полков была сформирована армейская группа реактивной артиллерии. За 6-7 суток предполагалось продвинуться на 100 километров, преодолевая 13-15 километров в сутки. Огневая обработка переднего края, начавшаяся в 9 часов утра, длилась почти 2 часа. Затем огонь был перенесен в глубину. Вслед за двойным огневым валом, Двинулась пехота и танки. Действия авиации Третьей Воздушной армии из-за нелетной погоды были ограниченными. Относительно быстро удалось захватить первую полосу траншей. Затем Багромян убедился, что реальный ход наступления, если сравнить его с тем, что запланировано, как правило, приносит много сюрпризов. Продвижение резко замедлилось, немецкую оборону пришлось прогрызать со средней скоростью 2-4 километра в сутки. На второй день в дело были введены танковые корпуса. 16 декабря передовые части обеих армий встретились в селе Меховое. В последующие два дня советские войска расчленили и почти полностью уничтожили окруженную немецкую группировку в составе двух пехотных дивизий и трех артиллерийских полков. Одновременно силами трех армий разворачивалось наступление в южном направлении на Витебск. Плоть до 18 января 1944 года войска 4-й ударной, 11-й гвардейской, 43-й и 39-й армии вели тяжелые бои, стремясь обойти с северо запада и юго-востока Витебск, важнейший узел обороны – на северном фланге группы армий «Центр» и овладеть им. В ходе кровопролитных боев войскам правого крыла фронта удалось лишь освободить городок и перерезать железную дорогу на Полоцк. Частями армии Берзарина был занят Сураж. Объясняя свой не совсем удачный дебют в роли командующего фронтом, маршал Баграмян приводит несколько, по его мнению, объективных причин Помешавших довести операцию до конца. Здесь и тяжелые погодные условия, и сильная оборона противника, и недостаток горючего и боеприпасов, и лукавая мы не имели существенного превосходства над врагом. Тогда Ставка привлекла к осуществлению Витебской операции и Западный фронт, передав ему 39-ю армию из Первого Прибалтийского. ударной группировки 1 Прибалтийского фронта сосредоточенной на смежных флангах 4-й ударной, 11-й гвардейской и 43-й общевойсковой армиям, надлежало наступать в общем направлении на Витебск с северо-запада, а западному фронту генерала армии Соколовского силами тридцать й и 39-й армии при поддержке 5-й армии с юго-запада. Совместными усилиями войска фронтов, насчитывавшие 436 тысяч бойцов и командиров при поддержке 3-й и 1-й воздушных армий должны были раздавить Витебскую группировку и овладеть городом. Для выполнения этой задачи были сконцентрированы средства усиления, равные чуть ли не всей группе армий «Центр». Никогда еще наш фронт не имел такой многочисленной и мощной артиллерии, как в этой операции, вспоминает генерал-полковник Хлебников. Кроме штатной войсковой артиллерии, мы располагали двумя артиллерийскими дивизиями прорыва по шесть бригад в каждой, пушечной дивизии, 28 артиллерийскими и минометными полками, дивизией гвардейских реактивных минометов и рядом гвардейских минометных полков. На фронте наступления 11-й гвардейской и 4-й ударной армии на участках прорыва мы смогли сосредоточить по 270 стволов на каждый километр. И каких стволов? Более половины орудий и минометов имели калибр свыше 120 мм. Западный фронт выставил 16 стрелковых дивизий, танковый корпус, 15 артиллерийских бригад и 9 артполков РГК. Пушек было так много, что возникли трудности с их размещением. На огневые позиции их устанавливали не по батарейно, а целыми дивизионами. Шестой немецкий воздушный флот имел 700 боевых самолетов, две советские воздушные армии полторы тысячи. Штатная численность трех советских танковых корпусов, выделенных для участия в операции, 778 танков ИСАУ, с учетом потерь и некомплекта эту цифру можно поделить пополам но кроме корпусов были придаваемые армиям отдельные танковые бригады, танковые и самоходные полки. Шести советским армиям противостояла все та же третья танковая в составе трех армейских корпусов. На всю группу армий «Центр» имелось 630 танков и самоходных установок. У генерала Рейнгарта в районе Витебска, по советским данным, было 5 пехотных дивизий, 140 танков и штурмовых орудий, до 9 артиллерийских полков. 3 февраля, после мощнейшей артиллерийской подготовки, фронт был прорван наступающими соединениями на всех направлениях. Пехота быстро продвинулась на 6-7 километров, но дальше наступление застоприлось. Германское командование стягивало резервы к участкам прорыва. Оно перебросило сюда резервы корпусов, штурмовые орудия и пехоту с других участков фронта, одну дивизию из резерва группы армий. На реках Пестуница и Заронок, на Витебском оборонительном обводе, завязались напряженные изнурительные бои. В результате длительного непрерывного наступления на одном месте численность советских стрелковых дивизий в течение месяца снизилось до 4-5 тысяч человек. В 4-й ударной и 11-й гвардейской армиях с приданными им двумя танковыми корпусами осталось всего 126 исправных танков, а в 39-й и 33-й, с учетом танкового корпуса, только 125. Заканчивались без счета расходуемые боеприпасы. Войска Багромяна и Соколовского Еще глубже охватились северо-запада и юго-востока Витебск, южнее города, перерезали шоссе, идущие к Орше, и находились в 4-6 километрах от железной дороги Витебск-Орша. Но добиться сколько-нибудь значительного успеха не смогли. 13 марта, ввиду потери всех танков и 30% личного состава, наступление пришлось прекратить, не достигнув основной цели операции. Витебск оставался в руках противника. Главная причина провала заключалась в том, что, как в старь решили, не и лукаво, действовать на пролом и задавить противника массой людей и техники. Снова, как и в прошлом, весь этот громоздкий механизм начал рассыпаться, едва придя в движение. По мнению генерала Хлебникова, слабое взаимодействие между пехотой с одной стороны, танками и артиллерией с другой – Слабое управление войсками в динамике боя – все это предопределило неудачу хорошо задуманной операции. Ах, как все хорошо было задумано! Потери двух фронтов с 3 февраля по 13 марта – даты официального окончания Витебской наступательной операции – составили 135 тысяч 12 человек убитыми и ранеными. Но директива ставки о переходе к обороне была отдана лишь в начале мая. Именно так, другие масштабы, другие и сроки. На самом деле наступательные действия фронтов северо-западного направления вовсе не закончились 1 марта. Наоборот, с этого момента начинался четвертый освободительный этап грандиозной операции. Главный удар Ленинградского фронта планировался на Нарвском перешейке в направлении Пярну в обход Тартус Севера, вспомогательный вспомогательной, но тоже достаточно сильный удар наносился на Псков, откуда предполагалось развить успех в низовье Западной Двины. Часть сил должна была наступать в обход Чудского озера с юга. Командование второго Прибалтийского фронта получило приказание готовить армии левого крыла к новому наступлению на Идрицу резекне Вспомогательные удары надлежало готовить на остров и опочку. На сибирском направлении, примыкающем с юга к Идрицкому, планировалось наступление двух армий правого крыла первого прибалтийского фронта. Другое дело, что эта затея полностью провалилась. Для координации операции на фронт отправились представитель ставки маршал Тимошенко и назначенный к нему в качестве начальника штаба начальник оперативного управления генерал-полковник Штеменко. Тимошенко как большинство малограмотных начальников, сильно умных генштабистов не жаловал, о чем не замедлил поставить в известность Штыменко. «Зачем тебя послали со мной?» сразу же спросил маршал и, не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Учить нас, стариков хотите? Доглядывать за нами? Напрасное дело. Вы еще под стол пешком ходили, а мы уже дивизии водили в бой. Завоевывали для вас советскую власть. Академии пооканчивали». «И думаете, что Бога за бороду держите? Сколько тебе было лет, когда началась революция?» Я ответил, что к тому времени мне исполнилось лишь 10 лет, и, конечно, никакого вклада в революцию мною не сделано. «То-то», — многозначительно заключил маршал, этот разговор привел меня в недоумение. Рано утром 1 марта Тимошенко, Штыменко и командование прибалтийских фронтов находились на фронтовых наблюдательных пунктах. Из-за тумана и плохой видимости начало наступления задержалось. Около полудня, после артиллерийской подготовки, советские войска атаковали противника. Ожидаемого успеха это не принесло. Немцы знали о предстоящем наступлении и готовились к нему. Артиллерийский и пулеметный огонь с немецкой стороны был настолько плотным, что все попытки атаковать оказывались безуспешными. День ото дня все больше давала себя знать наступившая весенняя распутица. Почва раскисла, особенно на равнинах. Вода затопила низины и овраги. Атакующие пехотинцы едва двигались по сплошной грязи. Колеса пушек и машин крепко засасывала в разбитых колеях дорог. Даже танки застревали в канавах и речках, останавливаясь иногда перед самыми вражескими позициями. Автомашины да и конные обозы могли передвигаться только по ночам, когда подмерзала почва, а днем беспомощно увязали в грязи. С разрешения ставки Тимошенко дал указание о переносе наступления на 6 марта. Главный удар силами четырех стрелковых корпусов в направлении на опочку должна была наносить 10-я гвардейская армия, для чего она вновь перебрасывалась на левый фланг. Передав свой боевой участок на фронте «Пустошка» Миронова, третий ударный, войска генерала Казакова к исходу 3 марта сосредоточились в районе озер Лосна и Березно. Утром 6 марта 7 и 19 гвардейские стрелковые корпуса атаковали противника, но так как его огневые средства, скрытые в складках сильно пересеченной местности, В период артподготовки уцелели, то в течение дня удалось овладеть лишь отдельными опорными пунктами на переднем крае обороны. последующие двое суток части 19-го стрелкового корпуса продвинулись на полтора-два километра. 12 марта командарм ввел в бой 15-й гвардейский стрелковый корпус. Но противник, стягивая к участку прорыва резервы, в частности 12 танковую дивизию, ожесточенно сопротивлялся. В результате семидневных боев соединения армии продвинулись в северо-западном направлении всего на 4-5 километров. 17 марта командующий фронтом отдал приказ о переходе 10-й гвардейской армии к обороне. На Нарвском направлении войскам Ленинградского фронта не удалось продвинуться ни на шаг. 9 марта генерал Говоров, сосредоточив усилия на своем левом крыле, начал наступление силами 42-й, 54-й и 67-й армии, 173 120 офицеров и солдат с целью овладеть Псковом. Конец третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.